Мы жили в сознании ожидающего нас безоблачного счастья. Мы ждали любви, восхищения, поклонения, ждали, как она нас будут заботиться, холить или лелеять, намереваясь в то же время идти собственным путем во всем, что было для нас важным, одновременно заботясь о муже, его жизни, успехе, карьере, считая эту заботу своим священным долгом. Мы не нуждались в тонизирующих или успокоительных таблетках, потому что верили в радость жизни. Могли испытывать личные разочарования, порой чувствовали себя несчастными, но в целом жизнь была удовольствием. Может быть, для нынешних девушек так оно и осталось, и жизнь для них так же увлекательна, но они, конечно же, не показывают этого. Может быть... Только сейчас пришло мне в голову, им нравится предаваться меланхолии. Некоторым наверняка нравится. Может быть, им доставляют удовольствие критические эмоциональные ситуации и преодоление их. Может быть, мучительные душевные терзания им в радость. Тревога, тоска, беспокойство типичны для нашего времени. Мои современницы часто оказывались в трудном положении, у них не было и десятой доли того, чего они хотели. Почему же нам было так весело жить? Может быть, в нас бродили жизненные соки, которые теперь иссякли? От чего? От гнета ли образования? Или того хуже, от страха остаться недоучкой? Или высушила их тревога о будущей жизни? Мы... Походили на буйные заросли цветов, может быть, даже сорняков, но силы в нас били через край. Мы пробивались вверх, сквозь щели тротуаров и мостовых, в самых зловещих уголках, подталкиваемые любопытством к жизни, жаждой наслаждения, и прорывались к солнечному свету в ожидании, пока кто-нибудь придет и сорвет нас. Нас могли помять, но мы снова поднимали головы. Теперь, увы, обзавелись гербицидами особенными, и у сорняков нет больше шансов снова поднять голову. Говорят, что погибают неприспособленные. Нам никто никогда не говорил, что мы неприспособленные, а если бы кто-нибудь сказал, мы бы не поверили. Только убийца был неприспособлен к жизни, а теперь именно ему и нельзя этого говорить. Самое замечательное в девичестве, каковое есть предчувствие женственности, состоит в том, что жизнь воспринимается как увлекательное приключение. Совершенно не знаешь, что с тобой случится. Вот от чего так интересно становиться женщиной. Никаких забот о том, что делать. Биология сама решит. Ждешь мужчину, который, раз появившись, полностью изменит твою жизнь. Что ни говорите, но на пороге таких предчувствий голова кружится. Что будет? Может, я выйду за какого-нибудь дипломата? Наверное, мне бы понравилось ездить за границу, смотреть мир. Или, пожалуй, я не хотела бы выйти замуж за моряка, ведь пришлось бы все время жить у моря. Или, кто знает, может быть, я выйду замуж за мостостроителя или первопроходца. Весь мир открыт, но выбор не за вами, все предопределено судьбой. Судьба может послать кого угодно, например, пьяницу, который сделает вас несчастной на всю жизнь, но это только увеличивало накал ожидания.